Глава 23. Отделение номер два. Моим первым желанием было сунуть руку за патрией. Однако я тут же вспомнил про документ, спрятанный под пальто и посчитал дальновидным просто ничего не делать. В свете фонари мы заметили несколько фигур. Пять, шесть, семь. Нет, двое спешили прочь, но и пятерых достаточно. Все же мы не мушкетеры, чтобы отражать внезапные атаки в таком количестве. Ай, вот так делать не надо. Щёлкнули взводимые курки, один из пятерки буквально подбежал к полицейскому и выдернул из руки пистолет. А у вас тут что имеется? Ко мне приблизился обладатель хриплого голоса. Обыскать руки. И без командирского тона меня поспешили обыскать лишили пистолета, оставив в кобуру, и сперва пропустили свернутый в трубочку документ, однако похлопав по пальто руками попросили: "Разстегните, уж будьте так любезны, что там у вас". И заметив мое промедление, поторопили: "Давайте же, не стойте столбом". Скрепя зубами, я вытащил документ. Пять весомых аргументов против двух безоружных. За план бюджета на следующий год я не собирался отдавать свою жизнь. И потому, пусть и без особой охоты, предпочел отдать бумажку, к тому же черновик. "Благодарю покорно", прохрипел главарь банды. "Думается, это именно то, что нам нужно". Он прищурился и поднял документ повыше. Стоя в свете фонаря, он был хорошо заметен и мне и полицейскому. Только вот в короткой стрижке и грубых чертах лица высокого бандита я не мог признать кого-либо. Еще одна сторона появилась в нашем конфликте точнее вероятности конфликта, ведь пока что лишь убийство Тита не вмешивалось в этот явно политический заговор. Пока документ тщательно изучался, я посмотрел на остальных. Тот, что забирал у меня документ, вернулся поближе к нам. В ствол пистолета почти не блековал в его руках. Патрию, как я успел заметить, спрятали под одежду. Кстати, все пятеро как один носили коричневые шерстяные пальто тёмно-коричневые, что немного не вписывалось в атмосферу дорогого района города. Я надеялся, что Владислав Владимирович тоже всматривается в напавших, запоминает детали, изучает внешность. Все же он профессионал в этом плане. Обведя глазами всех, я заметил, что вооружен не каждый, во всяком случае, огнестрелом, Всего три пистолета. Нам было бы достаточно и одного меткого стрелка. Так что я ждал команды расход и старался не опускать руки раньше времени. Но лучше бы к нам подоспело спасение в лице Быкова или кого-нибудь еще. «Премного!» — саркастично поблагодарил нас главарь, заслышав шум автомобиля в конце улицы. Наконец-то хоть кто-то в этом пустынном районе. Только автомобиль подъехал, загрузил двоих, главаря и еще одного, которого тот поманил рукой. Затем опустело стекло. «Оставьте их там, где никто искать не будет и случайно не найдёт. Темный массивный седан плавно тронулся в путь, развернулся через несколько метров и отправился назад. Мы с полицейским явно оказались не в лучшем положении. Разве что прямо на улице никто нас убивать не будет. Будем драму делать или сами согласить сети, куда попросит?» стоявший в отдалении низкорослый парень подошел поближе и потушив сигаретку носком ботинка, дыхнул в нас табачным дымом. По правде мы тут не очень ориентируемся и не знаем, куда идти. Но вы, он посмотрел на моё пальто. Пожалуй, больше этому рыенчику подходите. Так что должны знать. Что ты тут рассусали Внезапно сорвался на него тот, что забирал мое оружие. Как будто ты не знаешь, куда их надо вести. А, -а, -а, -а. <т украї> догадался низкорослый, расплываясь в гадкой ухмылке. Понял, понял. И тут же поднял пистолет повыше, но не отрывал руку от груди, незаметно угрожая нам стволом. Так что, господа хорошие, давайте-ка обратно в дом. А мы уже разберёмся, что к чему. Пришлось подчиниться. Казни, похоже, не миновать, но надо максимально оттянуть ее исполнение и что-нибудь придумать. Вариантов, по правде говоря, имелось не слишком-то много. Да еще и поднавоищий бок. Действие лекарств подходило к концу, а удары Гаврила оказались довольно болезненными. Так что стоило учитывать еще и этот фактор. А пока двое держали нас на сномушке, третий, тот самый, кто забрал патрию, ходил по зале и присматривался к интерьеру. провел пальцами парами картины, посмотрел на статуэтки и посуду в серванте, проверил пару ящиков. Затем взял в руки тарелку и случайно уронил ее на пол. Та звонка рассыпалась на мелкие кусочки, и бандит удовлетворенно кивнул. Прекрасно, проговорил он неспешно. Начинаем первое отделение. А, спросил низкорослый. Может, первый акт помалкивай лучше? И с этими словами он опрокинул шкаф с посудой и целиком на пол. Последовавший продолжительный звон и грохот превратили тихий дом в акустический зал, где звучала какофоническая мелодия. Посуда протяжно стонала, шкаф успел и скрипнуть и похрустеть так, словно не осталось ни одного целого волокна. Неплохо, начлел бандит, обернулся, чтобы убедиться. Его подельники все еще держат нас на мушке. Сейчас мы сделаем небольшой переворот, чтобы совсем хорошо стало. А потом уже и с вами разберёмся. И он принялся переворачивать и потрошить все, что попадалось ему на глаза. Страдала не только мебель. Ковры срывали со стен, скидывали с их места на полу, разбивали с треском рамы картин, безжалостно сбрасывая их на острые углы мебели. Комната имела пристойную площадь, поэтому и предметов в ней было предостаточно. А вот и прокинуть тяжелый диван в одиночку оказалось бандиту не под силу. И кто-нибудь, подмагите ко мне. А этих двоих глаз с них не спускать!» Запыхавшийся голос вселял надежду, что наша проблема разрешатся благополучно, только бы подходящий момент уловить. Но ведь они безоружны, балбес. Иди сюда живо. Раз-два. На взяли обоих бандита принялись переворачивать диван. Но массив в основании оказался очень тяжелым. Да и пружинный блок протяжно истерично взвывший от нагрузки издавал звуки многокилограммовой конструкции. А диван, очевидно, хотелось перевернуть вверх тормашками. "Ух ты ж", простонал второй, державший пистолет, боролся с соблазном посмотреть, что происходит у него за спиной. Лицо покрылось потом, крупные капли которого уже скатывались вниз. В доме было тепло, коричневое пальто он, конечно же, не снял. Я сделал вид, что смотрю исключительно на тех, кто сейчас пытается перевернуть диван. Зрелище, и правда, было увлекательным, но на самом деле мой обманный маневр был прост, как три копейки. Стандартный психологический прием. делай как я. Пришлось даже пару эмоций на лице изобразить, чтобы заставить противника с пистолетом хотя бы на долю секунды сместить взгляд в сторону. Гра! Раздался яростный крик Вооружённый вернулся, я в тот же миг отпихнул от себя полицейского. Маневр подразумевал несколько простых моментов. Я получаю ускорение, необходимое, чтобы добраться до противника и быстро его обезоружить. Дополнительно я роняю Владислава Владимировича, чтобы спасти его от шквального огня, который будет через несколько секунд. Ему останется лишь сгруппироваться и вовремя отползти в сторону. Если он не успеет, я уже ничего не смогу сделать. Вооружённый мои патрий противник попытался проявить сноровку, но все, что он успел сделать, изобразить испуг на своем лице. Даже руку поднять не успел, а я уже всем весом впечатался да так, что пистолет выстрелил. Пуля угодила в стену, не зацепив никого. Я же едва не уронил бандита, но зато успел вцепиться в оружие, чтобы попытаться выдернуть его. Не получилось. Тот бульдож ей хваткой держался за трофейный пистолет. А я дернув ствол всего пару раз, так и не смог его вытащить, поэтому пришлось спешно менять план. Изначально я хотел отобрать патрию и просто подстрелить хотя бы одного из противников, пока отхожу в укрытие с другой стороны комнаты, но раз так не получилось сделать укрытие, надо срочно делать самому. Я перестал выдирать оружие, но свободной рукой обхватил противника за шею, заставив встать ко мне спиной. Сил я не нежелал и хрип перед моим лицом зазвучал куда явственнее, но извернуться так, чтобы вести обстрел я не позволил. Двое, что переворачивали диван бросили это дело, так и не добившись никакого результата. Мебель до начала моего движения, ставшая почти под 45 градусов, теперь благополучно рухнула обратно с треском, лишившись одной ножки. Дымивший на улице сигареткой, прицелился и спустил курок, отправив пулю прямо в своего компаньона, что в этот момент служил мне прикрытием. Второй пытался с небольшого расстояния прицелиться мне прямо в лицо, но из-за ранения мой живой щит дернулся, ударив меня копчиком в живот. Все силы я пустил на то, чтобы удержать пистолет, а не устоять на ногах, поэтому рухнул вниз, оставив над собой раненого. Это стоило мне еще одного удара по ребрам. Кроме того, я, кажется, приземлился на битую посуду и в ногу мне сейчас упирался осколок тарелки. Хорошо еще, что кожу не проткнул. Противник, который кряхтел от пары дырок в теле, пытался сползти, но я накрепко вцепился в его шею и до сих пор старался забрать оружие. Полицейский в это время так и не нашел, чем ему вооружиться, а потому звуков не издавал и вообще, кажется, не шевелился. Оно и к лучшему. Пусть попозже свою роль отыграет, чем сейчас без пистолета в руках пулю словит. Гадину. И в бандита чью шею я сжимал руками, вонзилась еще одна пуля. Наконец-то он выпустил Патрию. Несмотря на то, что все происходило, кажется, несколько минут, фактически же длилось секунд десять, максимум двенадцать вжимаясь в пол и одновременно с этим не позволяя полуживому щиту свалиться с меня я нажимал на спусковой крючок отправляя в противников пулю за пулей безжалостно изрешетил взявшего на себя роль главного а лишь затем отправил еще одну в его приспешника убедившись что первый мертв и больше похож на решето я скинул с себя переставшего брыкаться человека поднялся на ноги и направил патрию на последнего выжившего только дёргнись предупредил ей его «Всего одно движение в любую сторону любой частью тела, и больше ты даже моргнуть не успеешь, тянувшийся за выпавшим из ладони стрельцом затих на месте. Кто ты такой? Едва шевеля губами просипел он. Я заметил кровоточащую рану чуть выше желудка. Неважно. Первую часть вашего спектакля вы отыграли на отлично, а вот вторую провалили. Что же мне теперь делать? Хм. Живой барон. подошел сзади полицейский. А что же мне сделается? Выдал Янно свободной рукой проверил ногу. Нет, брюки пострадали, да и кровить немного. Третий готов. Ага. Звук пенка и шорох намекнули на довольно типичный способ проверить жизнеспособность человека. Этот еще жив. О, недолго ему осталось. Полицейский посмотрел на лужу крови, которая медленно, но верно растекалась по полу. Если надо допросить, то у нас лишь пять минут. Точно все в порядке. В порядке, подтвердил я. Кто вы такие? После обращения к бандиту последовала тишина. Ответ неверный. Я покачал головой, а полицейский в сердцах дал пинка ему. Не так же сильно. Извинить, барон. Я могу его вообще не сдерживать и твои последние минуты в этом мире, а настоящим адом. Я присел на корточки рядом с умирающим преступником. Или ты говоришь, что вы такое, и какого черта вы здесь забыли? Молчать тоже не выход. Будешь либо говорить, либо рыть как резанный, неожиданно кровожадно произнес Владислав Владимирович. Выбор у тебя, небольшой. И он замахнулся еще разок. Я только что обратил внимание, что обувь у него с довольно острыми носками, которые вдобавок дополнены металлической пластиной на подошве. Пинок таким ботинком с хорошим замахом лишит пары ребер, как нечего делать. И так будешь отвечать. Молчание. Владислав Владимирович не растерялся и тут же вломил ботинком равнёхонько проме ребер. — Сцены пыток барона не притёт, кажется. Процедил полицейский сквозь зубы. Думаю, немного можно продлить жизнь этого». Выругался он, стячил с мертвеца пальто и подстрелил, небрежно перекатив застонавшего от боли бандита. Рука в пальто он с силой прижал к ране, а потом заставил прижать сильнее. «Так кто ты такой? Зачем вы здесь? Нас попросили, велотно начал преступник. Приехать сюда. Кто попросил? Когда? наседал Владислав Владимирович. Да час с небольшим назад, может, полтора. Он закашлялся, но продолжил через силу. Надо было забрать документ. Его забрал Гордей. То есть ты не знаешь, что нужно было забрать, только Гордей знал, и что мы здесь будем тоже знал. Да, ответ перешел в стон. Полицейский встряхнул парня. Где искать твоего Гордея? И снова стон вместо ответа. В салоне белый лебедь. Это он начал задыхаться, и слова с трудом вырывались изо рта. Это, повторил он еще раз, бледнее буквально на глазах, и спустил дух. Допустим, найти это место будет несложно. Владислав Владимирович проверил отсутствие пульса и принялся отбирать оружие. Но главных ответов мы так и не получили. Мы их можем и в «Лебеде» не получить. Что это за место такое? Салон самый обычный. Нас не могли подставить. Не слишком ли часто это с нами происходит, уточнил полицейский. Со мной регулярно, не удивляйтесь, я скривил губы. Так что дойдем до салона, не переживайте, но лучше уж не вдвоем идти. Лучше позаботиться о прикрытии. Да и мой друг неплохо разбирается в таких местах. Быть может, он подскажет, что нужно сделать в первую очередь и стоит ли туда вообще ходить. Здесь надо бы прибраться, но если нас должны были убить, вызывать подмогу из участка резона нет, задумался Владислав Владимирович. Помимо собственного пистолета он забрал еще пару стрельцов и крепкий массивный туляк. Хороший арсенал набрали. Барон, барон. Я же размышлял не о людях или оружии, а о документе. Получается, Родион Поликарпов побывал дома, за один вечер написал стоящий документ, хотя о том, стоящий он или нет, я никак не мог судить. Но черновик имеется только в руках у других людей. Надо вернуть его и вернуть Родиона. Предлагаю до встречи с моими людьми ничего не предпринимать. Я поднялся на ноги, поморщившись от боли в ноге. Мы оставляем все как есть, ничего не трогаем, чтобы не вызывать подозрения у наших противников. Но обследовать дом нужно. Завтра в районе полудня отправьте сюда специалистов и сразу же после этого отправляйтесь в дохлого владельщика. Мы будем там, я и мои люди. Полицейский притормозил. Думаете, не стоит делать все прямо сейчас. Гордей будет ждать информацию о нашей смерти. Полагаю, ему не сказали, кто здесь вообще может находиться. С чего вы это решили? С того, что на обоих решили убить и стреляли на поражение? В вас не должны стрелять, или статус жениха дочери императора накладывает какие-то ограничения? Недоверчиво спросил Владислав Владимирович. В большинстве ситуаций это срабатывало в мою пользу. В большинстве, подчеркнул полицейский. Так бывает не всегда. И скорее всего, судя по виду наших гостей, они с вашей персоной и вовсе не были знакомы. Значит, уточним детали и нанесем визит. Все подробности завтра, а сейчас я еще раз потрогал ногу. Мне надо домой. А пистолеты не постесняйтесь сохранить. Пригодятся, если не пойдут по другим делам, намекнул я и посмотрел на тела. Да, второе отделение, и правда, получилось провальным. Бардак.